Год 1883. 1 января, Москва. Комментарий первый. Когда только проснулись, часто мне приходят мысли уяснения того, что прежде было запутано, так что я радуюсь, чувствую, что продвинулось. Так на днях собственность. Я все не мог себе уяснить, что она. Собственность, как она теперь зло. А собственность сама по себе радость на то, что тем, что я сделал добро. И мне стало ясно. Не было ложки, было полено. Я выдумал, потрудился и вырезал ложку. Какое же сомнение, что она моя. Как гнездо этой птицы ее гнездо. Она хочет им пользоваться, как хочет. Но собственность, ограждаемая насилием, городовым с пистолетом — это зло. Сделай ложку и ешь ее. но пока она другому не нужна. Это ясно. Вопрос трудный в том, что я сделал костыль для моего хромого, а пьяница берет костыль, чтобы ломать им двери. Просить пьяницу оставить костыль одно. Чем больше будет людей, которые будут просить, тем вернее костыль останется у того, кому нужнее. Нынче Гудович умерла. Умерла совсем, а я и мы все умерли на год, на день, на час. Мы живем... Значит, мы умираем. Хорошо жить, значит, хорошо умирать. Новый год. Желаю себе и всем хорошо умереть. Комментарии. Это единственная дневниковая запись за 1883 год. Конец комментария. Страница 319 -я.